Я решил пойти попросить совета у одного из моих друзей, весьма известного и любимого писателя, пожалуй, самого известного и любимого из современных писателей. Я очень гордился его дружбой, потому что он действительно был великим человеком. Нельзя, однако, сказать, что он был по-настоящему великим, как те действительно великие люди, которые меньше всего думают о собственном величии, но великим в общепринятом значении этого слова он бесспорно был. Любая написанная им книга расходилась в количестве ста тысяч экземпляров в течение первой же недели, а каждая его пьеса делала полные сборы пятьсот раз подряд. И о каждом его новом произведении говорили, что оно умнее, глубже и замечательнее всех предыдущих. Всюду, где говорят по-английски, его имя не сходило с уст и произносилось с глубоким уважением. Где бы он ни появлялся, его чествовали, превозносили, баловали. Описание его очаровательного дома, его очаровательных изречений и поступков, его очаровательные особы попадались во всех газетах. Шекспир и вполовину не был так знаменит в свое время, как этот писатель в наши дни. К счастью для меня, он был в Лондоне. И, войдя в великолепно обставленный кабинет, я застал его сидящему у окна с послеобеденной сигарой в зубах. Он и мне предложил сигару из того же ящика. Его сигары слишком хороши, чтобы от них отказываться он покупает их сотнями и платит полкрона за штуку. Я взял сигару, закурил и, усевшись напротив него, рассказал о своих переживаниях. Он не сразу заговорил, и у меня даже мелькнула мысль, что, может быть, он вовсе не слушал меня, как вдруг, продолжая смотреть сквозь открытое окно, туда, где солнце, прорвав густую пелену дыма над окраиной города, распахнуло и оставило открытыми врата в небеса, Он вынул сигару изо рта и сказал, «Значит, вам нужен по-настоящему грустный рассказ? Я могу вам помочь. То, что я вам расскажу, не очень длинно, но достаточно печально». Его голос звучал так сосредоточенно задумчиво, что всякая реплика была бы неуместной, я промолчал. «Это повесть о человеке, который расстался с самим собой». Продолжал он, пристально вглядываясь в угасающий закат, словно читая там свою повесть о человеке, который стоял у собственного смертного ложа, наблюдая за своей собственной медленной смертью, и знал, что он стал трупом, что для него все кончено.